Глава восемнадцатая. Новая семья. Поначалу я не знала точно, как она отнесется к этой непривычной тишине с моей стороны. Я не могла быть уверенной в том, что она не пойдет на попятный и не попытается снова впустить меня в свою жизнь. Время от времени я невольно ждала письма или звонка от нее, в которых она бы умоляла меня о помощи или поддержке, или говорила, что жизнь без связи со мной невыносима для нее. Каждый раз, когда в почтовый ящик падало письмо или звучал телефонный звонок, я непроизвольно задерживала дыхание. Я часто испытывала страх при получении писем от нее, со всеми ее сложными эмоциональными и бытовыми запросами. Однако я одновременно и скучала по этим письмам. Я хранила все предыдущие письма от нее, а иногда доставала их из коробки и перечитывала. Я, наконец, достигла той точки, в которой понимала, что ее заявления о привязанности и любви по отношению ко мне не могли быть искренними. Однако мне становилось грустно от мысли, что таких слов я больше не прочитаю. Может быть, ты не осознаешь, каким важным делом ты занимаешься для всех нас. Я всегда хвастаюсь рассказами о тебе. Ты и правда ангел, дорогая, и это не пустые слова. Мы все очень сильно тебя любим, даже если не всегда говорим тебе об этом. Кроме того, мне было грустно, что из-за окончания наших взаимоотношений у мамы так и не появится шанс рассказать мне правду обо всем том, в чем она была обвинена и из-за чего ее приговорили о сексуальном насилии, изнасилованиях, пытках и убийствах. Конечно, я всерьез никогда и не верила, что это когда-нибудь произойдет. но пока мы с мамой были на связи, оставался хотя бы какой-то шанс на это, потому что хоть путь к этому выводу занял десять долгих лет, я больше не смогла бы положа руку на сердце сказать, что мама невиновна в убийствах. Слишком много лжи я слышала от нее, слишком много было нестыковок и противоречивых сведений, слишком много истории от Тары и Луиз. Все это заставляло меня верить, что она может быть... каким-либо образом все-таки причастна к преступлениям. Я никогда уже не узнаю всей правды и все еще хочу верить в то, что она невиновна. Но я просто больше так не могу. Это раздражает меня, потому что если бы она нашла в себе силы честно поговорить об этом, хотя услышать подтверждение в этом само по себе ужасно, то это, по крайней мере, помогло бы мне и моей семье пережить это и двигаться дальше. А еще не менее важно, если не важнее всего, то, что это также помогло бы родным и близким погибших жертв. Я часто думала об этих людях, а со временем все чаще и понимала, если бы я могла сделать хоть что-то, чтобы облегчить их невыносимую боль, то я бы сделала это. Хотя я просто стала жить дальше с осознанием о том, что мои мама и папа виновны в этом. И я уже б е с сил ь на исправить эту ситуацию. Полная уверенность в том, что писем от мамы больше не будет, пришла ко мне очень постепенно, и из-за этого казалось, что наши с ней отношения умирали медленно, завершились без какой-либо поставленной точки, а в результате во мне не происходил процесс как такового горевания из-за утраты этих отношений. Я просто чувствовала что-то вроде а н е м и я невозможности двигаться дальше. Однако вскоре после нашего последнего обмена письмами меня постигла тяжелая потеря, из-за которой я очень сильно горевала. Умер мой к о т Бэги. Бэги г жил со мной 16 лет. Он появился у меня еще до того, как в 1994 году ужасные секреты дома на улице Кромвель-стрит начали раскрываться. Он был моим постоянным другом во время всех непрерывных сложностей и потрясений. Он жил со мной повсюду. В доме с Робом на Кромвель-стрит, во временном доме с мамой, в домах и квартирах, которые я снимала Старой, Крисом, Ричардом, во время тех периодов, когда я оставалась сама по себе вместе с Эми. Его смерть невероятно меня расстроила. Возможно, это звучит как нелепая фантазия, но у меня всегда было странное чувство, что это Хезер послала б э г г и заботиться обо мне. Прошло всего 18 м е с я ц е в после ее исчезновения, когда я и Роб купили Бегги, так что он всегда казался мне неким образом связанным с Хезар. Я очень дорожила этим котом. Он был больше, чем просто моим домашним животным. Благодаря ему я никогда не чувствовала себя совершенно одинокой. Я ощущала, что все то время, что он жил со мной, я была под его защитой. Однажды он очень сильно пострадал в результате несчастного случая, и когда папа увидел его, то сказал: "Боже, как ему херово! Лучше усыпим его". Я разозлилась на папина б е с ч у в с т в е н н о е поведение и сказала ему об этом. Я сама отнесла Бэгги в ветеринарную клинику и умоляла врачей сделать все, чтобы спасти ему жизнь. Его сбила машина, и вся его морда была разворочена, челюсть безжизненно висела, он лишился передних когтей. В клинике я сказала, что заплачу любые деньги, чтобы спасти его. И каким-то чудом врачам это удалось. Странно, что я выросла в доме, где произошло так много смертей, однако никогда до этого не видела ни чью смертьи, даже мертвое тело. Бейги был первым из живущих, кто умер у меня на глазах. Боль от утраты была мучительной. После того, как он умер, я кремировала его, отнесла прах на т о церковное кладбище. где была похоронена Хезер и рассыпала прах по ее могиле. Теперь каждый раз, когда я прихожу туда, я знаю, что там они оба, и вспоминаю их. В то время я была запитом, как за каменной стеной, как и за моей подругой Паулой. А когда двери моих отношений с мамой медленно закрылись, я почувствовала, что снова нахожусь в начале новой главы своей жизни. Я очень боялась и не понимала, что теперь меня ждет. Хотя даже после смерти Бейги я не переставала находить силы в ощущении чего-то благотворного присутствия рядом с собой и верила, этот кто-то наблюдает за мной, заботится обо мне и станет свидетелем того, что однажды я преодолею и это. Когда Эми пошла в среднюю школу, я уже не могла отмахиваться от очень серьезного вопроса, что я расскажу ей о своем прошлом, о маме с папой. С папой было проще всего. С раннего детства я просто говорила Эми, что он умер. Она никогда не задавала неловкие вопросы о том, как он умер и когда. Она просто к а з а л о с ь приняла этот ответ, и мы никогда больше это не обсуждали. А вот с мамой все было гораздо сложнее. Я сказала ей то, что воспринимала как ложь во благо, что она не очень здорова и находится в своего рода больнице. Я могу навещать ее там. Но детям туда приходить не разрешают. Когда мама звонила мне, мы говорили обо всем в общих чертах, а по повседневным, например, что мы смотрели по телевизору, так что я знала, что если даже Эми и подслушивает, то не догадывается о правде. А еще я прятала мамины письма от Эми, потому что они были на тюремной почтовой бумаге. Иногда я просто отрывала верх письма, так чтобы не был виден адрес. Это было непросто. Потому что я не хотела лгать Эми и пыталась сделать так, чтобы информация, которую я ей передаю, была как можно ближе к правде, однако не раскрывала все ужасные подробности о ее бабушке, а вместе с ними и о моем собственном прошлом. Если бы она узнала про это, как она, будучи ребенком, справилась бы со всем этим? И как я могла помочь ей пережить это, когда во многом и сама все еще переживала тот опыт? пыталась выбросить из головы мысли о вине своей мамы. Даже если бы она и смогла принять эту историю семьи, ей пришлось бы скрывать ее от других людей, врать точно так же, как и мне большую часть моей жизни. А я не хотела такой жизни для нее. Не говорить ей правду казалось мне самым меньшим из зол. Однажды, когда ей было девять или десять, и мы жили одни. К нашему дому подошел репортер из газеты «Сан». Цель его визита заключалась в том, чтобы узнать мое мнение по поводу одной из историй о маме, которые время от времени просачивались в прессу. Я не представляла, как журналисту удалось вычислить, где я живу. Он стоял перед дверью и начал громко говорить о маме и папе. Я пришла в ярость. Я отвела Эми в ее спальню, затем вернулась к репортеру и сказала, что думаю. Мне абсолютно нечего сказать ему. Однако мне становилось все тяжелее скрывать от Эми правду. Она начала задавать мне вопросы, на которые я не знала, как отвечать. А еще как-то раз мой брат Стив еще до нашего болезненного разрыва зашел ко мне. Он никогда не стеснялся говорить о нашем прошлом и делал это довольно свободно. Если при этом Эми была дома, то я уводила ее в другую комнату и просила его говорить потише. Однажды она заметила его карту виза на столе и прочитала, что фамилия у него Уэст. Мне пришлось объяснять ей, что раньше это была и моя фамилия, но я сменила ее, чтобы и я и Эми носили фамилию ее отца. Я понимала, что она не сможет вечно игнорировать эту часть своей жизни, но не знала, что сказать ей и когда это сделать. Я боялась, что другие дети в школе рано или поздно догадаются о правде и расскажут ей. Я понимала, что этот сюрприз может стать разрушительным для нее, и в теории очень негативно повлияет на наши с ней взаимоотношения. Я чувствовала себя связанной по рукам и ногам, и постепенно дошла до той точки, когда было уже абсолютно очевидно, что мне придется взять б ы к а за рога и все ей рассказать. Но в конце концов я поняла, что мне уже не нужно этого делать. Эми очень закрытый человек. Она старается держать все свои чувства при себе. С годами я научилась тому, что если у нее что-то на уме, то ее поведение меняется, и она становится даже менее общительной, чем обычно. Она не рассказывает мне о том, что ее тревожит. Наоборот, это мне приходится добывать сведения у нее. Во время одного из таких периодов, когда она проходила через обычный процесс трудный, но обычный для подростков, перемен в поведении. меняла свой внешний вид, много капризничала, хлопала дверями. Я поняла, что что-то не так, и решила выяснить, в чем дело. Как-то раз я забрала ее из школы, отвезла домой, и пока мы еще не сели в машину, спросила, что ее тревожит. Меня ничего не тревожит, мам, сказала она. Нет, я же вижу, что что-то не так. Что такое? Честно, все нормально, я в порядке. Это неправда. Скажи мне, Эми. В чем дело? Последовало долгое молчание, после которого она просто сказала: "Я знаю. Что знаешь? Я и не поняла, о чем речь. Я знаю, кто моя дедушка с бабушкой. Я была шокирована. Поначалу я не могла ничего сказать. В конце концов я прошептала: "Как ты узнала?". Она объяснила, как ей удалось это выяснить. Ее все больше и больше озадачивала. Почему я избегаю рассказывать ей о своих маме и папе, а также о своем детстве? Она знала, что фамилия моей семьи Уэст. Я вряд ли упоминала имена мамы и папы, однако она разузнала, как их зовут. Однажды она решила вбить эти имена в строку поиска в браузере, и сразу же получила бесчисленное количество ссылок на истории преступлений Фреда и Розмари Уэст из Глостера. А она знала, что я оттуда родом. Внезапно все мое многолетнее нежелание говорить с ней на эту тему стало ей понятно. Хотя Эми сказала мне об этом довольно спокойно, я вполне понимаю, что это в самый первый момент стало для нее огромным шоком. Я чувствовала огромную вину. Я объяснила, что честно не хотела, чтобы она узнала об этом вот так, что должна была раскрыть перед ней эту тайну. чтобы новые для нее сведения о прошлом с е м ь и не так сильно ее травмировали. Ты не виновата, мам, сказала она. В каком смысле? Не виновата в том, что они сделали. Ты никак не связана с этим. Ты не выбирала своих маму и папу. А я немного почитала обо всем этом. Не только об убийствах, но и о том, как они с тобой обращались. Я думаю, что это все было так тяжело для тебя, для твоих сестер и братьев. Я чувствовала, как подступают слезы. Я пыталась перебороть их, но не смогла и увидела, что она тоже плачет. Я взяла ее за руку и Эми снова сказала мне, что все хорошо. И у меня и у нее с плечу пал огромный камень, когда мы наконец-то признались вслух об этом друг другу. Я спросила ее. Как она относится к тому, что биологически связана с моими родителями? И она ответила, что у нее никогда не было никакой эмоциональной связи с ними, поэтому это ее никак не волнует. Я сказала ей, что если когда-нибудь у нее появятся любые вопросы об этом, я отвечу ей на них настолько честно, насколько смогу, и что она не должна скрывать своих чувств по этому поводу. Я сказала ей прямо, как и всегда делала. что я всегда буду рядом с ней, когда ей понадобится моя помощь и поддержка. Мне больше не требовалось лгать ей и скрывать правду, и это стало для меня огромным облегчением. С того момента мы обе обнаружили, что можем обсуждать эту тему довольно открыто, хотя я знала, что рано или поздно эти сведения повлияют на ее жизнь и на ее отношения со мной. Однако эта история похожа... не нанесла ей эмоционального вреда. У меня появилось ощущение, будто проклятие истории Уэст начинает рассеиваться. Это понимание принесло с собой чувство освобождения и подарило мне осторожную надежду на будущее, о котором после прекращения прямого общения между мной и мамой я осмеливалась думать все чаще и чаще, когда я переживала этот оптимистичный настрой, все тщательно обсудив. Мы с питом решили съехаться. Я и Эми еще сильнее почувствовали себя в дружной семье.